Личонка еще не открывал, но увидел, кто стоит за дверью, и открыл. Он тут же пошел к холодильнику и принес к варту пиво. Док заплатил. «Повеселились?» — спросил Ли. Его карии, припухшие глаза, покраснели. «Повеселились», — сказал док, и вернулся в лабораторию с холодным пивом. Он сделал бутерброд с арахисовым маслом, на закуску к пиву. На улице было тихо-тихо, ни души. В голове у дока звучала музыка скрипки и виолончели, и они вели прохладную, нежную мелодию, утешную, ускользающую. Он ел бутерброд, потягивал пиво и слушал музыку. Кончив пиво, Док прошёл на кухню и вынул из раковины грязные блюда. Он пустил в горячую воду и бросил туда мыльные хлопья, и от них поднялась густая белая пена. Потом он подобрал все уцелевшие стаканы, он сунул их в мыльную воду. Тарелки из-под бифштексов громоздились на плите, склеенные темным соусом и белым салом. Док расчистил на столе место для вымытых стаканов. Потом отпер дверь в заднюю комнату и вынес оттуда один альбом григорианской музыки и поставил «Патер Ностер» и «Агнус Дэй». Ангельские бесплотные голоса наполнили лабораторию. Нездешние сладкие, чистые. Док трудился над стаканами осторожно, чтобы не было. Не звякнули и не испортили музыку. Мальчишеские голоса вели мелодию просто, но с той духой, полнотой, какой не бывает в другом пении. Пластинка кончилась, Адок вытер руки и её снял. Он увидел у ножки кровати книгу, подобрал и сел на кровать. Первую минуту Он читал про себя, но потом губы его зашевелились, и он стал читать вслух, медленно, паузами разделяя строки. И теперь, когда слушаю мудрые мысли учёных мужей, в размышлениях пустых, юность свою растерявших, я тоскую по давнему лепету одевой далёкой и близкой, по странным и мудрым словечкам, текучим, медвянным и сонным, как сонные воды реки. В раковине остывала густая белая пена, булькали, лопались пузыри, а пирсы бил высокий прибой, и волны плескались о скалы очень высоко. Давно уж так не поднимались. И теперь тоской сжимается сердце, когда вспоминаю высокие синие горы и низкие серые скалы. Полеск море. Я видел глаза твои странные, руки как бабочки. И для меня поутру вспархивал птенчик с тимьяна. И дети бежали купаться к реке для меня. Док закрыл книгу. Он слышал, как волны бьются о свай, и слышал, как белые крысы мечутся в клетках и тычутся в брусе. Он пошёл на кухню и попробовал остывающую в раковине воду. Он пустил горячую струю. Он сказал громко: "Раковине белым крысам себе, и теперь я знаю, Что главного в жизни ответил? Пил из чаши зелёной, из чаши золотой на великом пиру. И в дальнее то, мимолётное то, и бессрочное время глаза мои полнились видом любимый, слепящего света, светлейшим потоком. Он утёр ладонью глаза А белые крыши топтались и метались в клетках. А гремучие змеи по стеклом лежали тихие и глядели в пространство тусклыми угрюмыми глазами. Рыжие пони. Подарок. Беливак вышел на рассвете из старая и постоял минутку на крыльце, глядя в небо. Вилли был кривоногий крепыш с длинными обвислыми, как у моржа, усами, с квадратной кистью рук, бугрившихся на ладонях твердыми мускулами. Его водянисто-серые глаза смотрели сосредоточенно, а волосы, торчавшие из-под широкополой шляпы, были жесткие и почти ровными. обесцвеченное солнцем стоя на крыльце Билли заправлял рубашку в синие бумажные брюки он расстегнул пояс и затянул его потуже облещающие полоски около каждой дырочки показывали постепенный из года в год рост его брюшка билли убедился что погода хорошая Громко высморкался, зажимая почерёдно ноздри указательным пальцем, и пошёл к конюшне, потирая на ходу руки. Он стал чистить скребницей и щёткой двух верховых лошадей, ласково приговаривая что-то, и только-только успел управиться с этим, как в доме ударили в железный треугольник. Белли сложил вместе щётку и скребницу, приткнул их на переборку между стойлами и пошел завтракать. Движения у Билли Бака были неторопливые, но вместе с тем такие экономные во времени, что когда он подошел к дому, миссис Тифлинг еще не кончила звонить. Она кивнула ему своей сидеющей головой и ушла в кухню. Билли Бак сел на ступеньки, потому что он был работником на ферме, и ему не подобало входить в столовую первым. Он услышал, как мистер Тифлин топает ногами по полу, надевая сапоги. Высокие дребежащие звуки треугольника подняли со сна мальчика Джоди. Он был ещё совсем маленький мальчик, всего 10 лет от роду, с волосами, похожими на пыльно-жёлтую траву. застенчиво вежливым взглядом сероглаз и подвижным в минуту задумчивостью рту треугольник проник в сны Джоди у него и в мыслях не было что можно ослушаться этого пронзительного звона он повиновался ему всегда и другие тоже повиновались от Джоди откинул со лба спутанные волосы И стянул через голову ночную сорочку. Минута, и он уже оделся в синюю бумажную рубашку и комбинезон. Лето было в самом разгаре, значит, можно обойтись без башмаков. Войдя на кухню, от Джози подождал, когда мать отойдёт от раковины к плите. Потом умылся и прочесал пальцами мокрые волосы. Мать круто повернулась к нему. А Джоджи рассеянно отвёл глаза в сторону. Надо тебя постричь. Иж, зарос как, сказала мать. Завтрак готов, иди в столовую. Тогда и Билли войдёт. А Джоджи сел за длинный стол, покрытый белой клеёнкой, кое-где протёртой до самой основы от частого мытья. На столе уже стояла сковородка с яичницей глазуни. А Джоди положил себе на тарелку кусок яичницы с тремя желтками и добавил к этому три толстых ломтика поджаренной грудинки. Потом принялся старательно счищать с одного желтка кровяное пятнышко. В столовую тяжелыми шагами вошел Билли Бак. Не отравишься, сказал Билли. Это петух, такое отмечено оставил. На пороге появился высокий, строгий отец Джоджи, и по его шагам от Джоджи догадался, что отец в сапогах. Тем не менее, он заглянул под стол, чтобы удостовериться в этом. Отец погасил керосиновую лампу, висевшую над столом. Потому что в окно уже лился утренний свет. Джорджи не стал спрашивать, куда собрались отец и Биллибак, хотя ему очень хотелось поехать с ними. Отец воспитывал его в строгости, а Джорджи повиновался ему беспрекословно. Карл Тифлин сел за стол и пододвинул к себе сковородку с яичницей. Ну как, Билли Где у тебя коровы, спросил он. "В нижнем загоне", ответил Билли. "Да я и один с ними управлюсь". "Управлюсь-то управишься, но в компании веселее". "А мне, кроме того, и горло не мешает промочить". Карл Тифлин был настроен шутливо в это утро. Мать Джоджи высунула голову из-за двери. Карл, а когда ты вернёшься? Не знаю. Мне надо кое с кем повидаться в Салиноси. Может быть, задержусь до вечера. Ишница, кофе и большие оладьи быстро исчезли со стола. От Джози вышел из дому следом за обоими мужчинами. Он видел, как они сели верхом вывели из загона шесть старых дойных коров и погнали их вверх по склону холма к Салинусам. Они поехали продавать старых коров мяснику. Когда отец и Билли Бак скрылись по ту сторону холма, Джордж спустился вниз по дороге и вышел на заты фермы. Из-за угла доман И, избиваясь всем телом и радостно скаля свои страшные зубы, выбежали две собаки. А Джоди погладил их обеих. Дворняшку Боя с длинным толстым хвостом и желтыми глазами и Колли Молодца, который загрыз койота и лишился в этой схватке одного уха. Здоровое ухо у Молодца — неподобающим для Коли образом, стояло торчком. Билли Бак говорил, что у одноухих всегда так бывает. После бурных приветствий собаки с деловым видом уткнулись носом в землю и бросились вперед, то и дело оглядываясь на бегу, идет ли за ними мальчик. Все втроем они свернули на птичий двор и увидели перепела, клевавшего корм вместе с курами. Молодец погонялся за курами ради практики, на тот случай, если когда-нибудь придётся сторожить стадо овец. А Джорджи побрёл дальше по огороду, между рядами зелёной кукурузы, поднимавшейся выше его головы. Тыквы были ещё зелёные и маленькие. Он подошёл к зарослям полыни. Холодная ключевая вода бежала оттуда по желобу и падала в широкую деревянную бочку. Он наклонился и потянул воду кубами в том месте, где она была всего вкуснее, около замшелого края бочки. Потом посмотрел назад на низкий белый дом, опоясанный красной геранью. И над длинный сарай около кипариса, где жил один бильбак. Под кипарисом стоял большой чёрный котёл, тот самый, в котором шпарили свиные туши. Солнце вставало из-за холма, заливая ослепительными лучами побелённый дом, побелённые надворные постройки и матово поблескивало на росистой траве. Позади Джоджи в высокой полыни шуршая её сухой осыпью сновали птицы. Белки пронзиценно стрекотали на склонах холма. Джоджи смотрел на ферму. Во всём, даже в воздухе, ему чудилась какая-то зыбкость. Он чувствовал близость каких-то перемен, потери чего-то и обречения нового, неизведанного. Два больших чёрных коршуна неслись над холмом близко к самой земле, а их тени плавно и быстро скользили чуть впереди. Где-нибудь поблизости валялась патель. А Джоти знал это наверняка. Может быть, дохла корова, может быть, заяц. Коршуны своего не упустят. А Джоти ненавидил этих птиц. Как не ненавидеть их каждое порядочное существо. Но убивать коршунов не полагалось, потому что они подбирают патёль. Мальчик зашагал вниз по склону холма. Собаки давно бросили его и скрылись в полыни, поглощённые своими собственными делами. Он снова вышел на город, остановился и раздавил пяткой зелёную дыню. Но это не доставило ему ни малейшего удовольствия. Нехорошо так делать, он прекрасно знал это. Он сгрёб ногой землю и прикрыл ею расставленную тыню. Дома на кухне мать взяла его огрубевшие руки в свои и осмотрела ему пальцы и ногти. Наводить на джодзи чистоту перед школой было бесполезно. ведь мало ли что может случиться дорогой она вздохнула увидев у него сыпьки потом дала ему книги и завтрак и отправила в школу за милю от фермы она заметила что сегодня утром губы у Джоджи дёргаются больше обычного джоджи отправился в путь по дороге он набил карманы кусочками белого кварца и то и дело швырял ими в птиц или в какого-нибудь кролика, зазевавшегося на санцепёке. У перекрёстка за мостом он подстречал двоих приятелей, и они пошли дальше втроём, делая огромные шаги и дурачусь, как только могли. Занятия в школе начались всего лишь две недели назад. Мятежный дух ещё не угас в школьниках, Было 4 часа дня, когда Джоджи снова поднялся на холм и посмотрел вниз на ферму. Он искал глазами верховых лошадей, но в загоне было пусто, отец ещё не вернулся. Тогда Джоджи медленно двинулся навстречу дневным трудам. Подойдя к дому, он увидел, как мать сидит на крыльце и штопает челки. Там для тебя оставлены две оладьи, поди возьми их, — сказала она. А Джоди юркнул на кухню и вернулся с полным ртом, почти наполовину прикончив одну оладью. Мать спросила, что у них проходили сегодня в школе, и, не дослушав его невнятного бормотания, сказала, — А Джоди, смотри, чтобы сегодня ящик с хворостом был набит доверху. Кирати клал сучи крест на крест, там и половины не было. Сегодня клади ровнее. И вот ещё что. Джоди. Куры прячут яйца, а может, это собаки их съедают. Поищи в траве, нет ли там гнёзд. Не переставай жевать. А Джоди сошёл со ступеник и принялся за свои домашние дела. Он бросил зёрна курам, И увидел перепёлка, которые клевали вместе с ними. Отцу почему-то нравилось, что перепела залетают на птичий двор. Он не позволял стрелять вблизи дома, боясь, как бы это не спугнуло их. Когда ящик для хвороста был полон, Джоджи взял своё ружьё и отправился с ним к холодному ручейку в зарослях полыни. Он снова попил воды. А потом стал целиться во всё, что попадалось на глаза: в камни, в летающих птиц, в большой чёрный котёл под кипарисом, но только целиться, а не стрелять, потому что патронов у него не было и не будет, пока ему не исполнится 19 лет. Если отец увидит, что он прицеливается в сторону дома, разрешение на патроны будет отложено ещё на год. А Жоти вспомнила в этом и больше не стал наводить дуло вниз по склону холма. Ждать патронов 2 года, и так срок немалый. Почти все отсорские подарки сопровождались какими-нибудь ограничениями, что до некоторой степени снижало их ценность. Это называлось дисциплиной. Отца ждали с ужином до темноты. Когда, наконец, он вошел в столовую вместе с Билли Баком, Джоди учуял, что от них восхитительно пахнет коньяком. Он возликовал в глубине души, потому что когда в комнате вот так пахло, отец часто разговаривал с ним. Случалось, даже рассказывал ему, о своих проделках в озорные детские годы. После ужина Джоди сел у камина, и его застенчиво вежливые глаза так и забегали по углам столовой. А Джоди ждал, когда же отец откроет свой секрет, ибо он был уверен, что у отца есть какие-то новости. Но ему пришлось разочароваться. Отец Строка показал на него пальцем. Ложись спать, Джози. Ты мне утром понадобишься. Это было не так уж плохо. А Джози любил хозяйственные дела, которые выходили за пределы каждодневной рутины. Он посмотрел себе под ноги, и купы его тёрнулись. Прежде чем с них сорвался вопрос: "А что мы будем делать утром?" Резать свинью? тихо спросил он. Ладно, ладно. Иди-ка лучше спать. Затворив за собой дверь, от шоти услышал позади смешки отца и Биллибака и понял, что они над чем-то подшучивают. А позднее, когда он лежал в постели, стараясь уловить хоть что-нибудь из приглушённого разговора в соседней комнате, Да До его занесёт протестующий голос отца. Да что ты, Русь? Я отдал за него не дорого. От Джоди слышал, как шовы охотятся на мышей у сарая. Слышал, как ветка яблони постукивает по стене дома. Когда он снова уже засыпал, а где-то не вдалеке замычала корова. На следующее утро Джозе оделся по звону треугольника ещё быстрее, чем всегда. Пока он умывался и причёсывался на кухне, мать сердито говорила ему: "Не смей никуда убегать. Сначала позавтракай, как следует". Отжозе вошёл в столовую и сел за длинный белый стол. Он взял с тарелки с дымящийся блин, положил на него яичницу, и покрыл ее вторым блином и примял все это вилкой. Вошли отец и Билли Бак. По звуку их шагов Джоди догадался, что оба они в башмаках, но все-таки заглянул под стол, чтобы удостовериться в этом. Отец погасил керосиновую лампу, потому что день уже настал. Лицо у него было суровое, строгое, а Билли Бак даже не посмотрел на Джоди. Он старался избегать застенчивого, вопрошающего взгляда мальчика и обмакнул в кофе сразу весь ломоть поджаренного хлеба. Карл Тифлин резко сказал, «После завтрака пойдешь с нами». Джоди еле справился с едой. Ему казалось, что В самом воздухе чувствуется что-то грозное. Наконец Билли Бак поднял блюдце, выпил с него кофе, расплескавшийся из чашки, вытер руки о штаны, и тогда они с отцом встали из-за стола и вышли на светлый по-утреннему двор, а Джоди в отдалении почтительно следовал за ними. Он старался удержать мысль, чтобы они не забегали вперёд. Старался удержать их в полной неподвижности. Мать крикнула им догонку: "Карл, смотри, как бы он не задержался, ему в школу идти". Они прошли мимо кипариса, на ветке которого висела расфорка для свиных туш, и мимо чёрного железного котла. Значит, свини не резать не будут. Солнце вставало над холмом, и от деревьев и построек тянулись по земле длинные чёрные тени. Они свернули к конюшне, на примиг пожневью. Отец Джоди откинул крючок с двери, и они вошли в конюшню. По дороге сюда солнце светило им прямо в лицо. В конюшне было темно, как ночью. А от стена и лошадей веяло теплом. Отец Джоджи подошёл к стойлу. "Поди сюда", скомандовало. От Джоджи уже начинал кое-что различать в темноте. Он заглянул в стойло и быстро отступил назад. Оттуда на него смотрел рыжий жеребёнок пони. Его уши Настороженно стояли торчком, а в глазах горел непокорный огонёк. Шерсть была совсем грубая и густая, как у эрделя. Грива длинная и спутанная. А горло от джозес велосодроги ему перехвачило дыхание. Его надо как следует почистить, сказал отец. И если я когда-нибудь и слышу, что ты и не кормишь же ребёнка, Или не убираешь, стоило? Сейчас же его продам. От Джоди больше не мог смотреть в глаза Пони. Он перевёл взгляд на свои руки, потом робко спросил: "Это мне?" Никто не ответил ему. Он протянул руку к жеребёнку. Серый нос приблизился к нему, громко втягивая ноздрями воздух, а потом верхняя губа поползла вверх и сильные зубы прикусили пальцы Джоди. Пони покачал головой вверх и вниз и словно засмеялся от удовольствия. А Джоди посмотрел на свои посиневшие пальцы. "Да", сказал он с гордостью. "Да, здорово кусается". Мужчины рассмеялись, видимо, почувствовав облегчение. Карл Тифлин вышел из конюшни и зашагал вверх по склону холма. Он был смущен, и ему хотелось побыть одному. Но Билли Бак остался в конюшне. Говорить с Билли Баком было легче. Джоди снова спросил, — Это мне? Билли заговорил тоном опытного лошадника. — Тебе, тебе. — Конечно, при условии, что ты будешь... нам за ним ходить и тренировать его. Я тебя научу, как это делается. Он же ребёнок, и ездить на нём ещё рано. Джоджи снова протянул свою укушенную руку, и на этот раз рыжий пони позволил почесать себе нос. Надо дать ему морковку, сказал Джоджи. Где вы его купили? На аукционе у шерифа ответил Билли Бак. В солиносе прогорел заезжий цирк, остались долги. Шериф пустил их имущество в торгов. Они вытянул шею и мотнув головой, стрхнул набок чёлку, закрывавшую его бешеные глаза. От Джоди провёл ему рукой по ношу, потом тихо спросил: седлодит. Билли-Бэг засмеялся. Я и забыл, пойдём. В коретнике он снял с крюка маленькое седло, крытое красным сафьяном. Это цирковое, пренебрежительно сказал Билли-Бэг. В зарослях на таком не больно поездишь, зато дёшево купили. Дрожи и тут не верил самому себе, боялся смотреть на седло, боялся вымолвить слово. Он провёл кончиками пальцев по блестящему красному сафьяну и после долгого молчания сказал: "А всё-таки на нём оно будет красиво". Он старался вспомнить самое величественное и самое прекрасное из всего, что знал. «Если его еще никак не зовут, я придумал ему имя», — сказал он. «Гора Габелан». Билли Бак понимал, что сейчас чувствует Джоди. «Пожалуй, длинновато. А почему не просто Габелан?» «Габелан» — по-индейски сокол. Красивое имя. Билли радовался вместе с ним. «Если начешешь у него волос из хвоста», Я их сплету. У тебя будет аркан. От чёй-то хотелось вернуться назад, стоило. Как по-твоему, можно мне сводить его в школу, показать ребятам? Нобили покачал головой. Он ещё усты не знает. Мы с ним замучились дорогой. Пришлось чуть ли не силком тащить. А сейчас тебе пора в школу. Я сегодня приведу ребят "Пусть посмотрят", сказал Джоджи. Однём шестеро мальчиков, опустив головы, работая локтями, тяжело отдыхаясь, сбежали с холма на полчаса раньше обычного времени. Они пронеслись мимо дома и свернули к конюшне, направик через неё. И там, орабев, остановились перед пони, а потом взглянули на Джоджи глазами, полными нового для них восхищения. и новой почтительности. До сих пор Джоджи был мальчик как мальчик, в комбинезоне и синей рубашке, как и у всех. Мальчик, который был тише многих ребят и даже слегка подозревался в трусливости. Но теперь он стал совсем другим. Откуда-то из тысячелетней дали к ним пришло то уважение, которое питают к сатнику пешеход. Они почувствовали, что человек верхом на лошади и духовно, и физически больше человек, который идёт пешком. Они почувствовали, что чудесная сила подняла когда-то равного им во всём Джоджи и поставила его над ними. Габилан высунул голову из стойла и принюхался к мальчикам. "Что же ты не ездишь на нём?" закричали они. Что же ты не плетёшь ему ленточки в хвост, как на ярмарке? Когда же ты будешь на нём ездить? Джорджи расхорабрился. Он тоже почувствовал в себе величие всадника. Нет, ему рана. На нём ещё нельзя ездить. Я буду гонять его на корде. Билли Бак меня научит. Неужели нам и поводить его нельзя? Ну хоть немножко. Но да он ещё узды не знает, сказал Джоджи. Ему хотелось, чтобы никого вокруг не было, когда он в первый раз выведет пони из стойла. Пойдёмте, я покажу вам седло. При виде красного сафьянового седла мальчики потеряли дар речи. Седло просто сразило их. В зарослях на таком не больно поездишь, пояснил Джоджи. А всё-таки На нём оно будет красиво. А если поеду в заросли, что ж, можно и без седла. Так как же ты жарканешь корову без луки? Ну, может у меня будет ещё одно седло на каждый день. Папа хочет, чтобы я помогал ему со стадом. Он дал им ощупать красное седло, показал уздечку с медным налобником. и большими медными бляхами. Уздечка была просто загляденье. Мальчиком уже пора было уходить, и каждый из них перебирал в уме свои сокровища, отыскивая среди них то, что не стыдно будет предложить на разрешение покататься на рыжем пони, как только придёт время седлать его. Джоти обрадовался, когда они ушли. Он снял с гвоздя щётку и скребницу, отодвинул жесов и осторожно вошёл в стойло. Пони сверкнул глазами и круто повернулся, приготовившись ударить задом. Но Джоджи, затронув шею до его плеча, почесал ему крутую выгнутую шею, совсем как Билли Бак, и сказал на распев низким грудным голосом: "О, коняш!" Пони Мало помалу успокоился. Аджоди стал чистить его щёткой из скрибницы, и скоро на полу накопился ворох вычесанных волос, а рыжая шерсть пони покрылась глянцем. Аджони никак не мог кончить, ему всё казалось, что этого мало, что надо ещё лучше. Он заплёл гриву косичками, заплёл чёлку Потом опять расчесал их и пригладил щеткой. Джоди не слышал, как в конюшню вошла мать. Она пожаловала сюда сердитая, но, взглянув на пони и навозившегося с ним Джоди, вдруг почувствовала, как сердце ее наполнилось гордостью. — А про хворост ты забыл? — мягко спросила она. — Скоро стемнеет, а дома ни щепочки, и куры не кормлены. А Джоди быстро сложил щётку и скрибницу. "Забыл, мама. Давай уговоримся так. Ты сначала делай все свои дела, тогда ничего не забудешь. Если с за этого не приглядывать, ты теперь всё будешь забывать". "Мама, можно мне насить ему морковь с огорода?" Она подумала, прежде чем ответить. "Ну что ж, только молодую нерви Выбирай, которая покрупнее. От моркови шкура становится шелковистая, сказал Джоди. И сердце у матери снова наполнилось гордостью. С тех пор, как на ферму привели к пони, Джоди уже не дожидался, когда треугольник поднимет его с кровати. Он вставал прежде, чем просыпалась мать, одевался и тихонько шел в конюшню посмотреть на Габелана. Серые в предрассветной тишине, когда земля, полынь, постройки, деревья были как на негативе, во два цвета, серебристо-серый и черный, Джоди, крадучись, шел к конюшне мимо дремлющих камней и дремлющего кипариса. Индюшки, забравшиеся на дерево, чтобы не попасться на зубы койоту, курлыкали сонными голосами. Поля серо поблескивали, словно отроноватые инеем, и следы кроликов и полевых мышей чётко виднелись по росе. Набродрушные псы, ещё не размявшиеся после сна, выходили из своих канур, со вздыбленной шерстью на загривках и глухо ворчали. Потом, учуев джоди, оба они бой столкнул с длинным хвостом. И начинающий пастух, а молодец, поднимали хвосты, приветливо помахивали ими и лениво возвращались каждый в своё тёплое логово. Всё казалось таким необычным в эти часы, а путь к конюшне таким таинственным, словно продолжение сна. В первые дни Джоти было приятно мучить себя дорогой. А что если кабилана Не окажется в стоиле или ещё хуже, что если его там никогда не было? А Джоджи держал себя и другими сладостно-мучительными мыслями. А вдруг крысы прогрызли дыру в красном седле? А вдруг мыши обкусали кобелану весь хвост, и от него осталась теперь одна кочерышка. Последние несколько футов от Джоджи летел во весь дух. Он отодвигал ржавый засов и входил в конюшню. Но даже если дверь отворялась совсем бесшумно, Габелан всё равно смотрел на Джоджи поверх загородки. Габелан тихо рычал и бил передней ногой о пол. А в глазах у него светились красные искорки, словно там тлели угольки от дубовых поленьев. В те дни, когда в поле шли работы, Джоджи заставал Билли Бака в конюшне за чисткой и запряжкой лошадей. Билли становился с ним рядом и долго смотрел на гобелана, и рассказывал Джоджи много всякой всячины о лошадях. Он говорил, что лошадь больше всего бережёт ноги, и чтобы она перестала бояться за них, ей надо оглаживать копыта, и лодыжки. Он рассказывал Джоти о том, как лошади любят, когда с ними разговаривают. С пони тоже нужно разговаривать и всё ему объяснять. Билли не ручался, что лошадь поймёт каждое сказанное ей слово. Но сколько она всего понимает, даже представить себе трудно. Лошадь никогда не станет боловаться зря, если она любит человека, и этот человек всё ей объясняет. Билли приводил много примеров. Вот, скажем, одна лошадь бывала чуть не падает, так уходится. А стоит ей только объяснить, что от дома недалеко, и она сразу прибодрится. А другая однажды испугалась и ни вжат ни вперёд со страху. Ездок объяснил ей, что бояться нечего, и в миг всё прошло. Во время этих утренних бесед Билли Бак нарезал штук 20-30 соломинок одинаковой длины и засовывал их за ленту на шляпе. Днём, когда ему хотелось поковырять в зубах или просто пожевать что-нибудь, соломинки всегда были под рукой. Джорджи слушал Билли Бака внимательно. Он знал, Да и по всей округе знали, что в лошадиных делах Билли мастак. У Билли был свой собственный конь, поджарый, головастый индийский пони. И этот пони брал первые призы на состязаниях. А Билли ухитрялся в один миг заарканить молодого быка Риаты, закрестнуть его двойной петлёй за один рог и спешиться. А дальше Пони уже сам маял быка, как рыбалов мает рыбу на крючке, не ослабляя ряды до тех пор, пока бык не падал на землю и не прекращал борьбы. По утрам, почистив пони щёткой из скрибницы, Джоджи открывал загородку, в штоли, и габилан пролетал мимо него и нёсся из конюшни в загон. Там он описывал круг за кругом на галопе, И иногда делал прыжок и опускался на все четыре ноги. Он замирал на месте, весь дрожа, поставив куши торчком, и в притворном испуге так косил глазом, что только белки сверкали. Потом, пофыркивая, подходил к колодю и погружал туда морду по самые ностри. В эти минуты Джози гордился своим пони. Он знал, что о лошади судят по тому, как она пьёт. Плохая лошадь касается воды одними губами, а хороший, горячий конь погружает чуть не весь храб, так чтобы только можно было дышать. И Джоджи стоял, не спуская с Габелана глаз, и видел в нём то, что ему никогда не приходилось замечать в других лошадях. ровную сбегающую к низу мускулатуру на ляжках, жилы на кропе стягивающие се узлы, как рука, сжатая в кулак, и глянец, который наводит солнце на рыжую шерсть. Видя вокруг себя лошадей всю свою жизнь, Джоти никогда особенно не присматривался к ним. Но теперь он замечал, что подвижные уши придают выражение морде И не какое-нибудь одно постоянное, а разные. Пони разговаривал ушами. Потому как у него стояли уши, можно было судить о его отношении к той или иной вещи. Иногда они были вытянуты в струнку, иногда торчали врозь. Они прядали назад, когда он пугался или злился. Устремлялись вперед, когда он вдруг настораживался или был чем-нибудь заинтересован, доволен. Положение ушей в точности соответствовало его ощущениям. Билли Бак сдержал свое слово. Ранней осенью приступили к тренировке. Начали с недоустка. И это было самое трудное, потому что это было начало. Джоди держал в руке морковку, завлекал, заманил её габелана и чинил его за повод. Сопротивляясь, пони упирался всеми четырьмя ногами, точно осел. Но вскоре он постиг эту науку. Джорджи ходил по всей ферме, водя за собой габелана. Постепенно он стал ослаблять повод, и пони следовал за ним сам без принуждения. Потом началась тренировка на корте. Эта работа двигалась ещё медленнее. Джорджи стоял в середине круга, держа в руке длинную корду. Он щёлкал языком и пони шёл по кругу шагом. От Джорджи щёлкал языком во второй раз, пускал пони рысью, потом в тречи и пони переходил на галоп. Габелан скакал круг за кругом, дробно стуча копытами. и безмерно наслаждался пробежкой. Потом Джоти кричал: "Стоп!" и пони останавливался. Немного времени потребовалось на то, чтобы научить Габелана проделывать всё это без запинки. И тем не менее, бывали дни, когда он вёл себя из рук вон плохо. Он кусал Джоти из-за ляшки, наступал Джоти на ноги. Бывало и так. что он прижимал уши и норовил ударить мальчика задом. И после каждой такой выходки Габелан пятился назад и словно смеялся, довольный сам собой. Вилли Бак плел аркан по вечерам у камина. Все это время Джоди собирал конский волос в мешочек, и каждый вечер спрашивал. Он сидел возле били и следил за медленно подвигающейся работой. Билли брал несколько волосков и, ссучив их ладонями, скручивал по две таких прятки и из них плёл аркан. Закончив кусок, Билли катал его ногой по полу, чтобы он стал круглый и жёсткий. Тренировка на корте быстро шла к блистательному концу. Отец Джоджи пришёл однажды посмотреть, как пони по команде то останавливается, то снова идёт по кругу рысью или галопом. И ему это не понравилось. Дрессированный, получается, недовольно сказал он. Не люблю дрессированных лошадей. Выделывают всякие фокусы, а о благородстве в них ни на грош. Что дрессированная лошадь, что актёр не благородство, не характера. И отец добавил: "Приучай к это его к седлу, так лучше будет". А Джуди со всех ног бросился в корытник. За несколько дней до этого он уже начал привыкать к седлу. Кладя его на козлы для опилки дров. Он то укорачивал, то снова отпускал стремена и никак не мог установить нужную длину. Иной раз, сидя верхом на козлах, Джуди выезжал далеко за пределы каретника, увешанного по стенам хомутами, подпругами, уздечками. Поперек седла у него лежала винтовка. Мимо проносились поля. Он смотрел на них и слышал цоканье копыт, мчавшегося голопом с кокуна. Трудная это была работа оседлать пони в первый раз. Габелан приседал на задние ноги, становился на дыбы и сбрасывал седло, не давая затянуть подпругу. Приходилось начинать снова здорово. И так до тех пор, пока Пони не согласился терпеть седло у себя на спине. С подпругой тоже было немало хлопот. День ото дня Джоджи подтягивал её чуть туже, и наконец седло перестало беспокоить Пони. Потом настал черёд уздечки. Билли сказал, что на первых порах надо класть габелану в рот кусок сладкого корня вместо удил и пояснил при этом: "Конечно, силой всего можно добиться, но лошади это не пойдёт на пользу. Вечно она будет чего-то побаиваться, и если станет слушаться тебя, то не по собственной воле, а по принуждению". Когда пони взноздали в первый раз, он непрестанно крутил головой и так мусолил языком у дела, что в уголках рта у него выступила кровь. Он терся мордой о кормушку, пытаясь сорвать с себя уздечку. Он прядал ушами, глаза у него налились кровью от страха и нистовой злобы. А Джоди ликовал, зная, что только никудышная лошадь не бунтует против тренировки. И Джоди пробирала дрожь при одной только мысли о том, как он сядет в седло. Бонни, наверное, сбросит его. Ничего позорного в этом нет. Он опозорится только в том случае, если не скочит сейчас же на ноги и не сядет в седло. Ему часто снилось, как он валяется в пыли и плачет и не может заставить себя снова сесть верхом. Стыд, испытанный во сне, обычно терзал его всё утро. Габилан рос быстро. Это был уже не толковязый же ребёнок. Он выровнялся, грива у него стала длинная и тёмная. Отскребницы и щетки шерсть блестела словно оранжево-красный лак. а Джоди смазал ему копыта маслом и постоянно подчищал их, чтобы не было трещин. Архан был почти готов. Отец подарил Джоди старые шпоры, сжал их по бокам, подрезал ремешки, укоротил цепочки по ноге. И вот в один прекрасный день Карл Тифлин сказал, «Я и не думал, что твой пони так быстро подрастет». Пожалуй, в день благодарения можно будет его попробовать. Ну как, у сидишь? Я не знаю, застенчиво сказал Джоджи. До праздника оставалось всего 3 недели. Джоджи надеялся, что дождя в этот день не будет, потому что красное седло могло испортиться под дождём. Габелан уже знал и любил своего хозяина. Он встречал Джоди ржанием, когда тот шел к нему через жневье, и прибегал с луга на хозяйский свист. У Джоди всегда была припасена для него морковка. Билли Бак неустанно обучал Джоди правилам верховой езды. «Как сядешь в седло, сжимай лошади бока шинкелями, и руки держи подальше от луки». Если сбросит, не сдавайся. На всякого наездника, даже на самого хорошего, найдётся такая лошадь, которая сможет его сбросить. Если упадёшь, сейчас же взбирайся обратно, не давай ему заважничать. А там глядишь, он тебя и не сбросит. Глядишь, ему и не изловчиться. Вот так с ними и надо поступать. Дай бог, чтобы дождя не было, сказал Джоджи. А что тебе дождь? Боишься в грязи вывалиться? Отчасти это было верно, но кроме того, от Джоджи боялся, что стафнады бы Габилан поскользнётся, придавит его и сломает ему ногу или Петру. От Джоджи приходилось видеть такие случаи, приходилось видеть, как наездники корчились на земле, точно раздавленные букашки. И ему было заранее страшно. Он практиковался на козлах, как надо держать поводье и шляпу. Поводье в левую руку, шляпу в правую. Если руки будут заняты, он не станет хвататься за луку, когда почувствует, что сползает с седла. Ему даже думать не хотелось о том, что случится, если он ухватится за луку. Отец и Вильбак Наверное, перестал он разговаривать с ним. Так им будет стыдно за него. Все об этом узнают, и матери тоже будет стыдно. А в школе этого и представить себе нельзя. Он уже начал становиться левой ногой в стреме. Но перебрасывать правую через спину Габелана все еще не решался. Это было запрещено до праздника. Каждый день Джози седлал пони и всё туже затягивал подпругу у красного седла. Пони уже научился раздавать брюхо до совершенно противоестественных размеров, когда подтягивали подпругу и выпускать дух, когда пряжка была застёгнута. От Джози водил его к зарослям полыни и поил из круглой зелёной бочки. водил по Жневью на вершину холма, откуда были видны геометрически правильные квадраты полей, дубы, общипанные снизу овцами, и белый городок Салинос. Иной раз они продирались сквозь полынную чащу и выходили на маленькие плешаные голые земли, которые полынь окружала такой плотной стеной, что казалось, весь мир отступал куда-то вдаль. И от прежнего не оставалось ничего, только кусочек неба и кольцо полыни. Габелан любил такие путешествия и выражал своё удовольствие тем, что высоко созирал голову и раздувал дрожащие от любопытства ноздри. Когда Жози и Габелан возвращались с таких прогулок, от них обоих пряно пахло полынью. скольскую, по которой они прокладывали себе путь. Время, оставшееся до праздника, тянулось медленно, но зима наступала быстро. Тучи обложили всё небо и целыми днями нависали над землёй, задевая вершины холмов, а по ночам пронзительно выл ветер. Сухие дубовые листья день-деньской падали на землю, И наконец совсем запорошили её. Но деревья стояли всё такие же, их ничто не могло изменить. А Джоди так хотела, чтобы до праздника не было дождя, но дожди всё же начались. Бурая земля почернела. Деревья влажно повлёскивали. Короткое жнивье покрылось плесенью на срезе. Копны сена стояли серые под дождём. А мох на крышах, летом серый точно ящерица, теперь отливал желтизной, подёрнутой яркой прозеленью. Всю эту дождливую неделю Джоти держал пони в сухом стойле и только возвращаясь из школы, выводил его поразмяться немного и напоить водой из колоды в верхнем загоне. Габелан ни разу не попал под сильный дождь. Холодная погода продержалась до новых всходов травы. А Джоджи ходил в школу в непромокаемом плаще и в коротких резиновых сапогах. И вдруг как-то утром в небе ярко заблестало солнце. Убираясь с тоило, Джоджи спросил Билли Бака: "А может оставить Габилана в загоне, пока я буду в школе?" "Что ж, пускай погреется на солнышке", ответил Билли. Животное не любит подолгу стоять в заперти. Мы с твоим отцом пойдем прочищать ручей. Его весь листьями засыпало. Билли кивнул головой и поковырял в зубах соломинкой. «А если пойдет дождь?» — нерешительно сказал Джоди. «Нет, сегодня вряд ли». Выдождило как следует. Билли подтянул рукава и щелкнул резинками. «А если пойдет...» От маленького дождя лошади худо не будет. Всё-таки, если пойдёт, поставь его в стойло. Хорошо, Билли. Я боюсь, вдруг он простудится, тогда нельзя будет выехать на нём в праздник. Что ж, ладно. Если не задержимся там, я за ним присмотрю. Да нет, сегодня дождя не будет. И чути ушёл в школу, оставив Габелана в загоне.